Битва. Две силы сошлись в непримиримом поединке. Сила, численность, оснащенность против отлично подготовленной, укрепленной сознанием дела позиций, против продуманной и тренированной тактики, против железного упорства обороняющихся. С вечера, переодевшись в чистое, как на смерть, отстоявший молебен, на котором отец Андрей в Красноречии произошел сам себя, Общинники готовы были умереть, но не пропустить врага. Подвой сирены уже два раза поднимались в атаку отрядовцы и хроновские вслед за утюжившими укрепления общинников БМП, и оба раза, не сумев преодолеть линию окопов, вновь залегали в окровавленный и устоптанный, изжеванный гусеницами грязный снег, поражаемый в самых неожиданных сторон и скрытых укрытий автоматными очередями и картечью. В крайний раз, когда казалось бы, что вот-вот и линия окопа будет прорвана, в наступающей цепи грохнули несколько невесть откуда взявшихся у обороняющихся ручных гранат, посеяв панику среди наступавших. Прорваться к окопам вслед за первым БМП удалось лишь нескольким бойцам, и они сверху поливали окопы длинными очередями, забрасывали гранатами... А их на каждом шаге спотыкающихся а скрытые под снегом густо набитые колышки с растянутыми между ними бечевками расстреливали не весь откуда появляющиеся фигуры в грязно-белых накидках. Несколько атакующих бойцов спрыгнули в окопы, где, судя по диким выкрикам и глухим одиночным выстрелам, туда завязалась ожесточенная рукопашная схватка. Потери были с обоих сторон, потери не маленькие, но среди наступавших, как водится, больше. Неподвижными, еле шевелящимися кучками, они лежали сейчас по всему склону пригорка. Казалось бы, еще одно небольшое усилие, и редкая цепь атакующих тянется вслед за БМП на пригорк, в церкви, и сражение будет выиграно. Обороняющие окопы будут вынуждены отступить, бежать, их можно будет расстреливать в спины. Вот только сил, решимости, отчаянности на это последнее небольшое усилие так и не хватило Залегли опять, несмотря на сирену, зовущую в атаку Несмотря на отчаянную матершину Гришки безгливые команды Хронова, размахивающего Маузером Хриплые команды Хатона Опять залегли, джав лица в освежающий снег, хрипло дыша Передохнуть, чуть-чуть, пусть, пусть кто-то рядом Ну вот, пусть он встанет в атаку первым, почему я-то? Встать, сделать несколько шагов и быть скошенным автоматной очередью, как вон те двое. Да почему я первый-то должен? Один из БМП, прорвавшийся было за линию окопов, сейчас густо дымил черным, облизываемый языками пламени. В него попало с бортов аж целых пять банок с горючей смесью. Это было какое-то колдовство, не иначе. Прав прав был тощий пропагандист с рыжим портфелем. Тут дело не чисто. Как только БМП, рыча и бросая грязным снегом из-под гусениц, Вырвался к окопам, навстречу ему выскочил некто толстый, невысокий, в расстегнутом пальто без шапки, с развивающейся седой бородой. В одной руке он сжимал огромный старинный револьвер, а в другой – литровую банку с мутной жидкостью, от которой летели искры и тянулся сизый дымок. В него выстрелили сразу несколько человек в торопях, и никто не попал. В него ударил очередью пулемет с БМП, и фонтаны снега рянут всего нелепой толстой фигурой обозначили попадание, но он, как заговоренный, что-то крича разенутым ртом с толстыми лиловыми губами, пробежал, тем не менее, несколько шагов по направлению к бронированной машине, выстрелил в нее из своего нелепого револьвера, выбросившего из ствола целый сноп пламени и клуб черного дыма, и швырнул в нее свою дымящуюся банку. И, кажется, невредимый скатился куда-то в бок, в яму или в окоп. Пуля от револьвера стукнула в броню и отлетела в сторону, а банка разбилась, чуть выше люка механика водителя, бросав раз в лобовую проекцию машины пламенем и дымом. Рыкнув, БМП рванулся еще вперед, раскочив, кажется, окоп, и тут же в него полетели еще несколько банок и бутылок, живо превратив его в сноп огня. Зато второй БМП и пулемет сжито, густыми очередями опять прошлись по линии окопов, явно свалив не менее двоих из поднимавшихся из окопов фигуры. Но запало иссяк. Цепь, начавшая было втягиваться вслед за бронированными машинами на линию окупок. вновь залегла. Очень страшно идти на верную смерть, какие бы кары сзади не обещали вопящие начальники. Как бы ни рвал нервы вой сирены, призывающей к наступлению и победе. Очень страшно подниматься под пули, когда бьешься не за жизнь, а за возможность пограбить и изнасиловать. Мертвому и искалеченному мирские радости ни к чему. И правду говорил Мундель, они там все сумасшедшие. Пусть-пусть вон второй БМП еще линию окупов проутюжит. Там ведь везде эти коле, колея и проволока Черт бы их побрал. Давай, Хрон, поднимай, сука, своих! Жадно хватая губами снег с рукава, приказал Гришка. Автомат его лежал тут же в снегу рядом, и снег быстро плавился вокруг ствола и ствольной коробки. Ага, ага, сейчас, согласно кинул Витька, но не сделал ни малейшей попытки сдвинуться с места лишь выставив вперед руку с Маузером. долбаная машинка, подогнанная Аркашей, из каждых пяти нажатий на спуск лишь три раза плевалась пуля, а в остальных двух случаях приходилось с проклятиями его перезаряжать. Хотя зато при этом был пределе Не тупо, как испугавшись, лежал, а был занят. Перезаряжал, так не вовремя заклинившее оружие. — Сейчас. Еще раз нажмем, и мы на пригорке. — Куда они там, нах, спрячутся? Последний натиск! — как будто самого себя убеждал Гришка. — Давай, давай, Харон! — А то поставлю отрядом командовать Ольгу Чуму, она молодцом. Сейчас еще раз нажмем. Где эти суки аршанские, староста со своим штабом? Да бля, заткну бы хорон эту завывалку, задолбала уже. Сейчас, передайте по цепи, приготовиться, последний удар. Действительно, всем было ясно, что линия окопов почти прорвана, и черт с ним, что горит броневик» что выскочивший из заднего люка экипаж пытается сбить пламя огнетушителями. Еще раз под и нажатие... так уже задолбал этот надрывный вой. И он что, двоит что ли, или это эхо? Ленька стоял на коленях на мерзлой земле окопа и, глотая слезы страха и боли, раз за разом стрелял из своей малокалиберной биатлонной винтовки перед собой в стенку хода сообщения, туда, где через 4 метра он поворачивал под прямым углом направо. Это было глупо, это было совершенно глупо и не нужно, но ничего не мог с собой поделать. Он жал на спуск, выстрел негромко, как-то по игрушечному, щелкал в морозном воздухе. Винтовка, которую он упирал прикладом в стену окопа за спиной, не сильно вздрагивала, плюнув из ствола сизым выхлопом. Там, на повороте хода сообщения, спухал на стенке маленький фонтанчик и осыпала сухая земля. И Ленька, тут же захлебываясь слезами и страхом, тут же дергал затвор, открывая... Открывая, Оттуда вылетала желтенькая дымящаяся гильза, и он, подвывая от боли в левой руке, торопливо заталкивал в горячий патронник очередной желтенький патрончик с серой свинцовой пулькой, закрывал его затвором, торопливо просунул кисть правой руки фигурную прорезь в ложе и, вновь не выдержав, сжал на спусковой крючок. Опять негромкий хлопок-щелчок, и цикл повторялся. Ленька с ужасом понимал, что у него скоро закончатся эти маленькие желтые патрончики, но ничего не мог с собой поделать. Он раз за разом стрелял в стенку окопа туда, где он поворачивал, потому что именно оттуда мог появиться враг. Он не знал, там ли этот враг сейчас. Но было очень страшно, что враг там, и он вот-вот выскочит оттуда и прошьет его леньку очередью из короткого автомата с дырочатым квадратным стволом, или бросит гранату, которая окончательно уже убьет его леньку, совсем убьет, навсегда. Как вот минуты назад убила его брата Мишку и взорвала в клочья ему ленки рука в куртке на левой руке, где сейчас мучительно болела. Все получилось так быстро и непонятно. Вместо красивой атаки, как в кино, все получилось странно и глупо. Он, как и велел ему брат, следуя строго за ним, бежал, спотыкаясь и задыхаясь вслед за атакующей БМП и не видел, в кого стрелять. И дважды упав, споткнувшись, думал только о том, как бы вновь не споткнуться, а путающиеся под ногами, вывернутые гусеницами БМП, колышки и веревки. А брат бежал вместе с другими и что-то кричал, оглядываясь, и оглушительно строчил из автомата вперед по окопам. И другие тоже строчили, и красиво веером летели вверх гильзы. Ленька понимал, что это и есть долгожданная атака. И это они атакуют, и надо что-то кричать и стрелять во врага, но он не видел врага и не понимал, куда строчат его брата и его товарищи. Но он тоже что-то закричал, неумело заматерился и выстрелил туда вперед. По сравнению с оглушительным стрекотанием автомата брата, не говоря уже о грохоте пулемета БМП, щелчок его винтовки был почти неслышным, но он же выстрелил. И тут же, испугавшись, что теперь у него в руках незаряженное, а стало быть никчемное оружие, остановился и стал перезаряжать винтовку и потом он все пропустил, и не понял, что случилось. Вырвавшаяся далеко вперед БМП вдруг окуталась черным дымом, и ее лизнули яркие языки пламени. И брат, и тигр, и другие бойцы отряда остановились и стали строчить перед собой, а откуда-то сбоку вдруг высунулась, как из-под земли, голова и рука, и бросила что-то в уже и без того горящую машину, отчего на броне что-то лопнуло, и новые, еще более густые языки огня лизнули броню, растекаясь в стороны. Снова безостановочная стрельба, ну никого уже не видно, а с другой стороны вдруг опять же как будто из-под земли вылетает, кувыркаясь из воздуха, бутылка зеленого стекла, и отчетливо кокается о броню, и огонь становится еще гуще. То слева, то справа от БМП вдруг появляются головы с выставленным оружием. Они стреляют, и в них непрерывно строчат брата и его товарищи, и непонятно попадают ли, а он только-только затолкнул патрончик в патронник и закрыл затвор, приготовив винтовку к очередному выстрелу. И двое отрядовцев падают, и кто-то истошно кричит «Обходим с фланга! Обходим с правого фланга! Ура!» И брат, оглянувшись на него, побежал направо от горящей БМП, и его товарищ «Тигр» тоже побежал направо. И он вновь тоже понял, что это и называется «обходить с правого фланга», и тоже побежал за ними. И тут же, споткнувшись, упал, сразу же, как вступил в снег вне колеи, выдавленной гусницами БМП. И бежавший впереди брат тоже, споткнувшись, упал. А бежавший чуть поодаль, тигр не споткнулся и упасть не успел. И как будто из-под земли впереди высунулся некто, и короткий ствол его оружия брызнул в вперед и в стороны, застрочив. И тигр как будто наткнулся на стену, замер на мгновение и упал неловко боком. Ленька ничего не понял, но, оглянувшийся опять на него брат заорал. «Пригнись! Давай за мной сюда! Вниз!» и исчез. Ничего не понимая в происходящем, слегка оглохнув от близких выстрелов, Ленька, как велел брат, побежал за ним и успел увидеть, куда надо это вниз. Там тянулся неглубокий окоп. Брат уже был там, и Ленька спрыгнул туда же. Окопчик, как канава, был неглубокий. Брат упал локоть, ему, Леньки по плечи, но он, как брат, упал на четвереньки и, волоча за собой винтовку за ремень, пополз. Вернее, побежал на четвереньках за братом. Не хватало дыхания. Вырывался из руки ремень винтовки, и было непонятно, кто победил в этой атаке. Почему они теперь не бегут, стреляя и крича, а ползут куда-то на четвереньках, обдирая руки о мёрзлую землю? Так пробежали, проползли они довольно далеко, все время забирая вправо, хотя в этом окопчике несколько раз встречались и ответвления. Брат время от времени оглядывался на него, успевает ли он? Он успевал, и видно было, какое у его брата все блестящее от пота лицо и напряженно вытаращенные глаза». А потом вдруг окопчик стал глубже, и они уже не ползли на четвереньках, а пробирали, пригнувшись. И Ленька понял, что они э, заходят во фланг. И несколько раз им под ноги попадались росы гильз. Один раз они даже перепрыгнулись через чье-то тело, неподвижно скорчившееся на дне окопа. А, -а, -а потом впереди кто-то мелькнул и выстрелил, казалось, в самого брата. И тот в ответ опять оглушительно застрочил из автомата, полетели в сторону из окопа веером Они свернули в какое-то ответвление, неподалеку кто-то закричал... «Вот они! Тут эти двое!» Брат зарычал и побежал, пригибаясь еще быстрее. И вдруг замер, так что Ленка ткнулся им носом в поясницу Ленка выглянула у него из-за плеча. Они уперлись в тупик. Что теперь делать? Ленке было непонятно. Непонятно было, и где остальные друзья, отрядовцы брата? Где парни из Никоновки? Почему они с братом оказались вдруг тут и одни? Почему вой сирены и стрельба происходит теперь в стороне? Что теперь делать? Брат вдруг больно ухватил его за плечо, потащил на себя, потом в сторону, и Ленька опять увидел, какое у него напряженное лицо. А потом брат рванул его на себя и спрятал за собой, и вскинул автомат. Там из-за поворота, откуда они только что попали в этот тупик, кто-то как будто бы показался, и брат застрочил туда из автомата. Там, куда он стрелял, вскипела фонтанчиками земля в стене окопа. Оттуда высунулся решетный ствол, из которого брызнуло огнем мимо. Ленька понял, что вот он бой, что в них с братом стреляет. Хотел тоже выстрелить из винтовки, но было неудобно. Брат придавил его с собой к стенке окопа. А впереди опять брызнуло коротко огнем, и брат опять застрочил туда. А потом его автомат замолк, и брат, отсоединив магазин и бросив его под ноги, зашарил по разгрузке, но в ней больше не было магазинов. И тогда он что-то закричал, но еще раньше из-за поворота кто-то выкрикнул «В сторону, крыс!» И из-за поворота что-то вылетело и упало им с братом прямо под ноги. И брат вдавил его спиной в стену окопа, больно, и что-то сильно ударило, толкнув его тело <звы> брата, и все больно рванув левую руку, и он упал. И брат упал на него. И выскочившая из-за поворота окопа фигура брызнула огнем, а тело брата, придавившего к земле, коротко сотряслось. «Оба двести! Быстро в исходную!» раздалось сквозь звон в ушах, непонятные слова, и фигура исчезла. Звон в ушах вскоре прошел, и Ленька с трудом выбрался из подставшим неподвижно тяжелым тела брата, с трудом дыша клубящимся в окопе с омрадным сизым дымом и постанывая от боли в левой руке. Взглянул на брата серое лицо, неподвижно смотрящее в стенку окопа остекленелые глаза, и, что самое страшное, земля, рыжая земля со стенок окопа, насыпавшаяся на лицо и в глаза, и брат не моргал. Это было страшно, это было страшнее всего, то, что в глазах у брата лежала земля, а он не моргал. И еще то, что сегодня мог из-за этого поворота окопа опять выскочить тот, тот самый. И Ленька, защищая себя и брата, выстрелил туда, в поворот окопа из своей винтовки. Совсем тихий щелчок, хлопок, но это все же выстрел, это было оружие. И он передернул затвор, выбросил желтенькую гильзу и затолкал на ее место новый патрончик. Автомат брата валялся без магазина на полу окопа возле ног брата с расщепленным прикладом, ясно было, что патронов в нем нет. Но у него еще была его винтовка, и важно было продержаться, защищая себя и брата, пока не подойдут отрядовцы, товарищи и друзья брата. И он раз за разом стрелял туда, в стенку окопа, защищая себя и брата, с ужасом понимая, как быстро кончаются маленькие желтые патрончики с серыми пульками и не имея сил остановиться перезаряжал винтовку и стрелял раз за разом. Ему казалось, что пока он стреляет, ни с ним, ни с его братом ничего плохого, хуже того, что уже произошло, уже случиться не может. А вдали у подножия пригорка все так же заунывно надрывно выла сирена, призывая на атаку и на победу. Сзади отрядовцев и хоронцев лежал в снегу один из рабов. И старательно, сцепив от напряжения зубы, крутил ручку ручной сирены, исторгавшей через раструб надрывный вой. Хатон ясно сказал ему, если сирена замолчит, расстреляя. Он и крутил. Но сейчас и ему стало казаться, что вой его сирены странным эхом отдается в недалеком лесу с широкой, давно не дорогой просекой. Только его сирена с привизгом, а та чаще и Но «Некогда прислушиваться, надо крутить». «Там бой идет!» — кричал Женька, распахнув пассажирскую дверь кабины сванопотама и прислушиваясь. Тяжелая машина уверенно вгрызалась огромными рифлеными колесами в снежную целину, оставляя за собой глубокую колею, в которой, сильно отстав, барахтался микроавтобус. Выл мотор, но стрельбу, сирену и отдаленное редкое уханье разрывов слышно было прямо по курсу и здесь, в кабине. Кажется, Кажется, не то что не опоздали, но к самой раздаче. Через переговорную трубу из Кунга несли взволнованные выкрики, там тоже все слышали. Там вообще открыли люк в крыше и по очереди высовывались наружу, глотая набегающий холодный лесной воздух и прислушиваясь к приближающейся канонаде. Ясно было, что вот она, цель, близка. Ясно было и то, что планировавшийся Владимиром план проникновения на пригорок с последующим вооружением местного гарнизона и дальнейшими совместными действиями летит кверх тормашками. Судя по всему, они подоспели к самому горячему. И, как понимал Владимир, глядываясь красными от ночного гдения за рулем глазами в снежную целину впереди, в бой вступать придется сходить. Хорошо, что он проходил с Женькой этой дорогой и ориентировался что-то впереди. Если не сворачивать на объездную, выскочим к самому склону, левее нового кладбища и через базарчик. Он нажал на тормоз и слонопотам послушно замер, продолжая рычать мотором на холостых оборотах. Че ты? Че ты, билли? Зарал, усовываясь обратно в кабину вместе с клубом холодного воздуха Женька. Гони, что ты встал? Глохни, скомандовал Владимир, и Женька четко понял смысл по интонации. Матюшкин, бегом в кунг. Женька, рацию, связь с Петровичем. Пусть оставляет своих в машине и сам бежит в кунг!» Лишний ствол будет задействован. Развернувшись, зарав в переговорную трубу, перекрикивая гвалт в кунге. Затихли все! Откройте дверь, сейчас к вам переместятся Матюшкин и Петрович к пулеметам. Всем как распределились по боевому расписанию. Все к пулеметам. Матюшкин в люк с РПГ. Наташа на перезарядке. И никаких препирательств. Володя, Вовка, послушался в переговорной трубе взволнованный, да нельзя, голос Гузеля. Там очень часто стреляют. У нас на пригорке при таком бое патронов на полчаса, не больше. Надо спешить. Я боюсь, что, что мы можем не успеть. Успеем с уверенностью в голосе, но не в душе, заверил Владимир. — Теперь успеем. Я... Я сирену включу. Постараемся отвлечь их. — Ну! — это уже к Женьке, подпрыгивающему на сиденье от нетерпения у курсового пулемета. «Ну — Ну! Врагу не сдается наш горный варяг! — Пощады никто не желает! — зарал азарта Женька, с лязгом передергивая затвор ПК. Благо, что всю ночь, чтобы не заснуть, они пели песни многие из которых были для Женьки представителя нового компьютерно-макдональдского поколения форменным открытием. Оказывается, сделал он для себя внезапное открытие. Предки-то только и делали, что воевали, и песни соответствующие. Сзади едва слышно лязгнула захлопнутая дверь кунга. Из переговорной трубы занес... донеслось Элькина. «Капитан, команда на боевых постах и жажье сражения!» Грозно рыгнув мотором, выпустив из выхлопной трубы клуб сизового дыма, с ванботам рванулся вперед в бой.